Глава шестнадцатая. Кеала Кекуа. «Вы же прекрасно знаете, — доктор Переро произнес показным смирением председатель, — что мы, увы, не можем тягаться с вами в познаниях в области математической метеорологии. Сделайте милость, снизойдите к нашему невежеству». «С удовольствием!» — отолсовался экзобиолог, немало не смутившись. «Лучше всего я просто расскажу вам, что произойдет внутри рамы в самое ближайшее время». Солнечное тепло уже проникло внутрь цилиндра, и температура воздуха там постепенно поднимается. Согласно последним полученным мною сведениям, она уже сейчас выше точки замерзания. Цилиндрическое море вскоре начнет таять только не в пример водным массам на земле, таяние будет происходить одна к поверхности. Это вероятно вызовет ряд своеобразных явлений, но меня заботит главным образом состояние атмосферы. Нагреваясь, воздух внутри рамы будет расширяться и, соответственно, подниматься от внутренней поверхности цилиндра к центральной оси. На уровне поверхности он, хотя и кажется неподвижным, в действительности движется со скоростью вращения рамы, то есть со скоростью более 800 км в час. Поднимаясь к оси, воздух будет стремиться сохранить эту скорость, что, разумеется, невозможно. В результате возникнут сильные ветры и завихрения. Полагаю, что скорости воздушных потоков достигнут 200-300 км в час. Между прочим, нечто подобное происходит и на Земле. Нагретый воздух экватора движется со скоростью вращения Земли, 1600 километров в час». И как только он поднимается и перемещается на север или на юг, возникает тот же эффект. «А, пассаты! Как же помню еще из школьной географии!» «Совершенно верно, сэр Роберт! На раме будут свои пассаты, и притом сильнейшие!» «Думаю, что они продлятся лишь несколько часов, а затем восстановится какое-то равновесие, но на это время я настоятельно рекомендую капитану Нортону эвакуировать людей и сделать это следует как можно скорее». Вот текст радиограммы, который я предлагаю послать. «Капли воображения достаточно, — подумал Нортон, — чтобы представить, что мы просто разбили бивуаку подножия гор где-то в Срединной Азии или Америке. Куча спальных мешков, складные столы и стулья, переносная электростанция, осветительные кабели, электрические туалеты, разнообразная научная аппаратура – все это выглядело бы уместным на земле, тем более, что вокруг суетились мужчины и женщины без кислородных приборов и масок на лицах. Создать лагерь «Альфа» было делом отнюдь непростым. Снаряжение пришлось тащить вручную сквозь цепь воздушных шлюзов, спускать на санях по склону, а затем подбирать и распаковывать внизу. Тормозные парашюты подчас отказывали, и груз выкатывался на добрый километр вглубь равнины. Несмотря на это, кое-кто из команды обращался к капитану за разрешением прокатиться вместе с грузом. Нортон решительно им отказывал. Впрочем, в случае острой нужды запрет можно было бы и снять». Практически почти все снаряжение так и обречено остаться здесь навсегда. Возвратить его на корабль — задача невыполнимая, об этом не приходилось и мечтать. Временами капитан Нортон, вопреки всякой логике, стыдился, что вынужден захламить этот необъяснимо чистый мир земным барахлом. Он даже решил, что прежде чем окончательно покинуть Раму, пожертвуя драгоценным часом, а то и двумя, на то, чтобы привести лагерь в полный порядок. А вдруг, невероятная мысль, вдруг спустя миллионы лет где-нибудь в иной звездной системе на Раме вновь объявятся нежданные гости. Он хотел, чтобы у них создалось хорошее впечатление о Земле. Правда, сначала ему предстояло решить другую гораздо более срочную проблему. За последние 24 часа он получил почти одинаковые послания с Марса и с Земли. Странное совпадение, а может и не совпадение, может они все-таки общались друг с другом, может нынешняя ситуация послужила им поводом для контактов. Обе жены ни с того ни с сего многозначительно напоминали ему, что и герой дня не должен забывать о своих семейных обязательствах. Взяв складной стул, капитан перешел из освещенного пространства в окружающую лагерь тьму. Только так и можно было добиться хотя бы видимости уединения. Повернувшись спиной к суетящимся в свете прожектора людям, Нортон стал говорить в висящий на шее диктофон. «Оригинал в личное дело, копии на Марс и на Землю». «Привет, дорогая». «Знаю, сам знаю, что корреспондент из меня никудышный, но на борту корабля я не был уже целую неделю. Да там, кроме дежурных, никого теперь и нет. Мы разбили лагерь внутри рамы, у подножия лестницы, которая получила название «Альфа». На равнине сейчас работают три разведывательные группы, но продвигаемся мы вперед чудовищно медленно, поскольку рассчитывать можем лишь на собственные ноги. Если бы у нас был хоть какой-нибудь транспорт хотя бы парочка электрических велосипедов. «Ты ведь встречалась с моим старшим корабельным врачом, Лаурой Эрнст?» Он запнулся в нерешительности. «Лаура действительно встречалась с одной из его жен, но с которой...» «Наверное, лучше не рисковать». Он стер незаконченную фразу и начал снова. «Мой старший корабельный врач, доктор Эрнст, возглавила первую экспедицию к Цилиндрическому морю в 15 километрах отсюда». Как мы и думали, море заполнено замерзшей водой, однако пить такую воду не стоило бы. Доктор Эрнст говорит, что это жидкий органический суп со следами самых разных углеродных соединений, содержащий также фосфаты, нитраты и десятки металлических солей. И никаких намеков на жизнь, ни единого, пусть даже мертвого микроба. Так что о биохимии Раман мы по-прежнему ничего не знаем, хотя, вероятно, она не так уж безнадежно далека от нашей что-то легко шевельнуло волосы. Он был слишком занят, чтобы вовремя постричься, и теперь придется как-то избавляться от них, иначе скоро и шлеми наденешь. Ты, конечно, смотрела видеопередачи из Парижа и других городов, которые мы обследовали по эту сторону моря, из Лондона, Рима, Москвы. Невозможно предположить, что их строили для жилья. Париж похож на гигантский склад — Лондон — это набор цилиндрических баков, связанных между собой трубопроводами и еще какое-то подобие насосной станции. Все закрыто наглухо, и нет никакого способа установить без помощи взрывчатки или лазера, что находится внутри. Не хочется прибегать к таким средствам, пока не исчерпаны остальные. Что касается Рима и Москвы, извините, шкипер, молния с земли. «Это еще что?» — спросил себя Нортон. «Неужели человек не вправе хотя бы минуту спокойно побеседовать со своими семьями?» Он принял радиограмму от сержанта и пробежал ее глазами в надежде убедиться, что в ней нет ничего неотложного. Затем прочитал ее вновь, уже внимательнее. «Это еще что за новость? Комитет по проблемам рамы? И почему он никогда о таком не слышал?» Кто только не старался войти с ним в контакт ассоциации общества всех мастей, от самых респектабельных до совершенно психопатических. Центр управления всеми силами оберегал его от них, и ни за что не переслал бы ему этой радиограммы, если бы не счел ее важной. «Ветры? 200 километров в час? Возможен внезапный шквал?» «Да, тут было над чем задуматься». Но можно ли принять подобное предостережение всерьез, когда вокруг идеально тихая ночь? И не смешно ли удирать, когда они только-только начали серьезные исследования? Капитан Нортон поднял руку, хотел было отвести волосы, почему-то вновь упавшие на глаза, и замер. «Ветерок-то здесь, кажется, есть, и он ощущает это уже не в первый раз». Но ветерок настолько слабый, что капитан сразу не удостоил его вниманием. В конце концов, он, Нортон, привык управлять космическим кораблем, а не парусником. До сих пор дуновение воздуха ни в малейшей степени не задевали его профессиональных интересов. Но любопытно, что предпринял бы в таких обстоятельствах капитан того, первого Индевора. Вот уже на протяжении четырех-пяти лет... Нортон в критические минуты задавал себе этот вопрос. Он никому не раскрывал своей тайны. А возникла она, как возникает все самое важное в жизни, по воле случая. Он уже несколько месяцев носил капитанское звание, когда узнал, что его индевор тезка одного из самых прославленных в истории кораблей. Правда, в течение последующих четырех веков еще с десяток Индерворов выходило в море, а два Индевора в космос, но прародителем их всех являлся тот 370-тонный барк, на котором капитан Королевского флота Джеймс Кук совершил кругосветное плавание в 1768-1771 годах. Умеренный интерес к предшественнику быстро перерос во всепоглощающую страсть, почти одержимость. Нортон перечитал все, что хоть как-то касалось капитана Кука. Сейчас он был, пожалуй, крупнейшим в мире знатоком жизни и деятельности этого великого исследователя и помнил целые страницы путевых дневников капитана наизусть. И тем не менее... Даже Нортону казалось подчас невероятным, как один человек, да еще с таким примитивным снаряжением, мог столько совершить. Джеймс Кук был не только превосходным мореходом, но и пытливым ученым, и в свой жестокий век убежденным гуманистом. Со своей командой он обращался с необычной тогда добротой, и, что было уже и вовсе неслыхано, также обходился на новооткрытых землях и с туземцами. Заветной, но он сам понимал, неосуществимой мечтой Нортона было повторить хотя бы один из кругосветных маршрутов капитана Кука. Пока ему удалось лишь пролететь по полярной орбите прямо над большим барьерным рифом, надо думать, подобный способ передвижения поверг бы в изумление легендарного капитана. Случилось это в погожий день на заре, и с высоты четырехсот километров ему открылся впечатляющий вид на грозную коралловую стену, отмеченную полоской белой пены вдоль всего побережья Квинсленда. На то, чтобы оставить позади риф протяженностью две тысячи километров, Нортону не потребовалось и пяти минут. Одним взглядом он мог окинуть недели исполненного опасности пути того стародавнего Индевора. А в телескоп он разглядел даже крохотное пятнышко Куктауна и устье реки, где вытащенный на берег Барк чинили после встречи с рифом, едва не оказавшейся роковой. Годом позже Нортон побывал на космической станции дальнего слежения, расположенной на Гавайях, и не упустил случая посетить другое незабываемое место. Катер на подводных крыльях переправил его в бухту кеала -Кеокуа. Шагая там среди черных вулканических скал, он почувствовал вдруг такое волнение, что сам был озадачен и даже смущен. Гид повел группу ученых, инженеров и космонавтов мимо сверкающего металлом обелиска, который заменил более ранний памятник, разрушенный великим цунами 2068 года. Они прошли еще с десяток шагов по черной скользкой лаве и замерли, под для небольшой дощечки у самой воды. Дощечку захлёстывали солёные брызги, но Нортон уже не замечал их. Наклонившись, он вчитывался в слова. Неподалёку отсюда 14 февраля 1779 года был убит капитан Джеймс Кук. Мемориальная доска установлена 28 августа 1928 года, комиссии по проведению 150-летия со дня гибели капитана Кука. Восстановлена в связи с 300-летием со дня гибели Кука 14 февраля 2079 года. Это было много лет назад и за 100 миллионов километров отсюда. Но в тяжелые минуты Нортону неизменно казалось, что Кук незримо присутствует рядом. Втайне от всех, глубоко про себя, он спрашивал, «Ну, капитан, что посоветуешь?» Он играл в эту игру в случаях, когда не хватало фактов для трезвого суждения, когда оставалось лишь полагаться на интуицию, ведь интуиция составляла неотъемлемую часть гения капитана Кука. Тот никогда не ошибался в своем выборе, вплоть до трагического конца в бухте кеала -Кекуа. Сержант терпеливо ждал, пока командир насмотрится на раманскую ночь. Ночь уже не была непроглядной. В километрах в четырех от лагеря ясно светились два бледных пятнышка. Там работали разведывательные партии. «Если понадобится, я смогу отозвать их в течение часа», утешил себя Нортон. «А уж час-то у меня. Останется наверняка». «Запишите ответ», — повернулся он к сержанту. «Адрес Планетком для Комитета по проблемам Рамы. Благодарю за совет, приму меры предосторожности. Прошу уточнить, что значит «внезапный шквал». С уважением, Нортон, капитан Индевора. Он помедлил, дав сержанту скрыться в слепящем свете лагеря, и опять включил диктофон. Но нарушенный ход мыслей не восстанавливался» с письмом придется повременить. В этом случае аналогии с Куком ему явно не помогали. Нортон помнил, какими редкими и кратковременными были встречи Элизабет Кук с мужем. За шестнадцать лет брака они виделись считанные разы, и тем не менее она родила ему шестерых детей, а потом пережила их всех. Право женам самого Нортона, расстояние, до которых радиолуч всегда покрывал самые большие за 10 минут, жаловаться было просто не на что.